Загородный дом уважаемого Исмаила Ахмеда Глы, наверное, немного разочаровал бы поклонников Востока, до сих пор представляющих себе жилище богатого эфенди в виде некоего сказочного дворца с башнями, минаретами, фонтанами, павлинами и загадочными красавицами, томящимися в закрытом гареме под неустанным присмотром толстых евнухов. Не было ни минаретов, ни павлинов. Не горема с жаркими красотками. Была вполне современная просторная вилла, скорее в европейском стиле, хотя некие элементы восточного дизайна все же присутствовали. Был и декоративный фонтан, и даже не один, но, пожалуй, точно такие же сегодня можно увидеть и в любом небедном обиталище обычного российского бизнесмена к востоку ни малейшего отношения не имеющего. Ахмет оглы в домашней обстановке, сменивший деловой костюм на простенькие брюки и мягкую удобную куртку, покуривал свою неизменную сигару и недоверчиво посматривал на манипуляции Хайнца Штале, демонстрирующего своему спонсору длинную материочатую ленту, обнаруженную в багаже русского криптолога. Это что? Та самая штука, что хранилась в орце? Нет, конечно. Что ли очень живо припомнил несколько неприятных мгновений, пережитых по вине Соблева на Восточном базарчике, и по губам немецкого археолога скользнула ядовитая усмешка. Этот русский не настолько глуп, чтобы таскать с собой такую ценную вещь. Я полагаю, это точная копия. Вот видите, уважаемый Исмаил, в скручном состоянии Она точно вписывается в отпечаток рулончика на дне Лорца. Хорошо. Пусть копия согласно прикрыл тяжёлые веки турок. А что означают все эти значки и чёрточки? Вам удалось всё это прочесть? Койс, что мне удалось сделать? Многозначительно кивнул Штали, явно давая понять спонсору, что даже очень хорошие деньги, которых у Ахмеда оглы предостаточно. Сами по себе ничего не значат. Они хороши тогда, когда вкладываются в настоящее дело и в настоящих специалистов. Даже если бы ларец с самого начала принесли этому жирному турку, то что он со всеми своими деньгами мог бы сделать с оригиналом ленты без знаний и ума хайнца Шталя? Ничего. Разве что нанять для расшифровки и дальнейших поисков. Русского криптолога. <смех> что ли? Давайте обойдемся без туманностей и прочих игр в связь зачетов и алхимиков. Я за дешевые фатерские штучки денег не платил. Вы прочли это? Прочел. Я, конечно, не самый большой специалист в области расшифровки древних текстов, но мне все-таки удалось выяснить, что эта лента не что иное, как скитал, древний шифр. Предуманный еще спартанскими мудрецами Штали продемонстрировал Турку заранее приготовленный деревянный цилиндр примерно сантиметров десяти в диаметре и тщательно, укладывая виток за витком, обмотал цилиндр по всей длине. На сложившемся таким образом письменном поле было четко видны строчки, написанные латинским шрифтом и какой-то подобие не то карты, не то схематического чертежа. Вот для удобства я перенес все это на простой лист бумаги. Это как бы развернутое изображение с этого цилиндра. Вот посмотрите, уважаемый Исмаил. Немец ткнул пальцем. Бумпровизированный чертеж. Вам все это ничего не напоминает? Здесь в записях упоминается известный еще в древности город Латина. Знаю, кивнул Ахметоглу. не сводивший взгляда с длинного листа Ватмана сантиметров сорока шириной. Это недалеко от Трабзона. И что там про латину? А вот обратите внимание на этот прямоугольник. Видите? Это план античных терм, некогда располагавшихся в городском квартале. Я специально узнавал. Термы уцелели, а значит, вполне могло уцелеть и вот это помещение. Вот тут. Крестиком помечено. Вы думаете, да? У меня есть веские основания полагать, что там вполне может оказаться тайник с той самой вещью, ради которой мы с вами и затеяли все это предприятие. Очень любопытно, штали, очень. Ахмед Аглы вдруг повернулся к немцу и недоверчиво прищуриваясь вдруг спросил: как же вам так просто и быстро удалось вычислить? правильное сечение этого бревна. Если я правильно понимаю, то даже небольшая ошибка на пару сантиметров не позволила бы сложить эту тряпку в зашифрованный план и текст. Ой, абсолютно правы, уважаемый Ахмед Аглы, не без некоторого самодовольства улыбнулся археолог. Не всё так просто. Если буквально в двух словах, то при вычислениях Я воспользовался неким подобием унифицированного принципа золотого сечения древних и разработанными лично вашим покорным слугой методами, применяемыми сегодня в некоторых вспомогательных исторических дисциплинах, именно в тех, что помогают уточнять те или иные исторические даты. А нормальным языком вы пояснить можете? Сердито поджелгу бы турок. Ну, в общем, я прикинул, что древние могли быть не столь оригинальны, как мы порой себе о них воображаем. Цилиндр должен быть именно такого диаметра, чтобы на него навернулось ровно тридцать три оборота ленты. Тридцать три – это, как мы все знаем, возраст Иисуса Христа. Пара несложных математических расчетов и вот план перед нами. Ну что ж, замечательно. Ахмед Аглы еще раз задумчиво посмотрел на план с сопроводительным текстом и спросил: "Сколько вы говорите километров до этого городка, до Латины? Пожалуй, нам надо туда наведаться с экскурсией. Только вот что, дорогой Шталье, поедем втроем: я, вы и мой секретарь. Вашим главорезом. Там, пожалуй, делать нечего. Пусть легионеры спокойно пьют свое пиво." Ни к чему тащиться в Латину целой толпой и привлекать ненужное внимание. Вы правы, уважаемый Исмаил. Лишнее внимание нам совершенно ни к чему. Боишься я мигну своим наемникам и они в два счета закопают и тебе этого его красавчика? Подумал Шталь и едва заметно улыбнулся своим мыслям. Ну что ж, ты далеко не дурак, конечно. Но никто убивать тебя и не собирается. Зачем? Только идиот рубит голову курицы, которая несёт золотые яйца. Сам по себе плот Вероники, естественно, стоит бешеных денег. Но в виде приманки для тысяч и тысяч туристов он принесёт в будущем намного больше. А для создания соответствующего антуража вокруг и достойного обрамления для святыни мирового значения нужны именно твои деньги, милый толстечок с усами. Так что пока без тебя никуда. А не глуп ты, урок не глуп. Сразу сообразил насчёт диаметра цилиндра. Но не рассказывать же ему, что на самом краешке ленты я обнаружил маленькие значки с указанием диаметра и кодовой цифрой 33. Этот русский доктор наук постарался, а уж он-то точно никак не мог ошибиться. потому что он как раз и есть признанный спец по расшифровке подобных вещей. А теперь наведаемся в латину. Втроём, пусть втроём. Вот только и мне, наверное, не мешает подстраховаться, а то как бы этот усатый друг в свою очередь не решился экономить и избавиться от святило немецкой и мировой археологии Ханса Шталли. Ведь если мы обнаружим там именно то, что ищем, То это свинья вполне может решить, что я ему больше не нужен.